На еду опять времени не было. Я шла к конюшне, забыв о приличиях, жевала яблоко, повторяя про себя список новых заданий для гильдии. Серое закрытое платье, серая лента, собранных в косу в волосах, серый плащ. Поездка к наемникам требовала соблюдения правил конспирации. У конюшни меня уже должны были ждать двое. Хантер и Вейтар. Единственный, кто сопровождал меня в подобных поездках. Вейтар нес данную повидность еще при отце, Поэтому этого немолодого охранника я ценила. Он всегда мог подсказать там, где я начинал откровенно тонуть. К моему искреннему удивлению, ожидающих оказалось трое, лошадей тоже три. «И как это понимать?» Продолжая жевать, поинтересовалась я. «Я еду с тобой». Третьим оказался Динар, узнал его лишь по голосу. Он, как и остальные, были в черном плаще с широким капюшоном. «Эм, как бы это не согласовано, рыжий». Лениво проговорила я и протянул недоеденное яблоко лошади. Та, согрев ладонь влажным дыханием, мягко забрала угощение, обсленяя в перчатку. «У нас договор, утырка», вот — насмешливо напомнил медноволосый. «Не забыла?» «Ох, отец и так злой, а уж за это по головке не погладит». «Ну да ладно, так даже лучше». «Динар!» — я задумчиво смотрел на его силуэт в быстро сгущающихся сумерках. «Для начала нужно много рассказать тебе и...» Не вписывается в твое мировоззрение, учитывая твою веру в справедливость. Его неопределенный хмык я расслышала после чего Долорит свесился с коней и протянул мне руку. «По пути расскажешь». С недоумением я смотрел на длань протянутую. Я не умею забираться на лошадь столь варварским способом. Мои охранники хранили молчание, неколебимое ничем, кроме прямой угрозы для моей жизни». А Динар, свесившись сильнее, резко обхватил ему недавно обретенную талию и неожиданно сильным движением подхватил и посадил впереди себя. «Ух, айсир!» — только и смогла проговорить я. «Он самый!» — невозмутимо ответил Динар. «Хантер, ты впереди, Витар прикрываешь!» И мы направились к воротам. Вообще я была немного благодарна, так как не слишком любила ездить в сумерках верхом, да еще и приходилось трястись в дамском седле. «Ты сегодня что-нибудь ела?» Едва мы выехали за ворота, поинтересовался Динар. «К чему вопрос?» Несколько раздраженно ответила я, раздумывая, что можно ему будет рассказать, а о чем стоит умолчать. «Ты не появилась за королевским завтраком, не пришла на обед, и ужин мы пропускаем», подвел итог Динар. «Ранее я имел честь видеть тебя хотя бы за завтраком». «Нет времени», искренне ответила я. традиционная королевские трапезы отнимает не менее часа каждое, в то время, как я трачу на завтрак от силы 8 минут». Обед чаще всего вынуждена пропускать, но после ужина, да и вообще ближе к полуночи. Раньше заходил к повару, и мы с ним ели пирожные и вообще разговаривали. А сейчас... Нет времени. Я поеджал у него на ноге, устраиваясь поудобней Нужно все в... привести в порядок срочно. Так, об этом позже. Рассказывай о гильдии. И то он такой командный. В городе вспыхивали огни. Магические светильники освещали улицы призрачным зеленоватым сиянием. Люди спешили по домам, а мы неспешно ехали в самый закрытый сектор столицы. «Гильдия наемных убийц. Начала я. Основана в 7364 году моим прадедом Катайра Жестоким». «Ублюдка?» — насмешливо поинтересовался Динар. «Это его прозвище. Неофициально. Недовольно прошипела я. Продолжаем». Катайра был весьма умным политиком. А Этлона везет на умных правителей. Долорец поправил мою косу, перекинув ее со спины на плечо. «Воспитание», — протянула я. «Вернемся к теме обсуждения. С гильдией был заключен договор. Мы их не трогаем, налоги не требуем, но...» «Они выполняют грязную работенку за вас», — догадался Рыжий. «Не только». Я обняла его обеими руками, прижавшись, чтобы унять дрожь. Никогда не любила наемников. Часто мы просто называем им имена, а дальше? Они убирают тех, кто нам не выгоден. Чьи имена будут сегодня? На убийство? Ничьих. А вот мелкими пакостями будут наказаны два человека. Жители Айтлона? Нет. Я мстительно улыбнулась. Айсир Хайто и Айсир Илери. о о Только сумел протянуть Динар. Высоко замахнулась. «У них свой человек при дворе Айтлона», — жестко произнесла я. «Мне необходимо выяснить, кто это. Хотя, если честно, подозрения есть. Но и Хайта не следовало выражать свое недоверие. Я не прощаю подобного». «Правильно», — одобрил Динар. По дороге я успела рассказать, как себя следует вести, почему нужно все оружие оставлять на входе в дом сотника и почему следует терпеть все его шутки, далеко не приятные для собеседника. Выслушивая инструктаж, Долорийц да лишь неопределенно усмехался. Дома, принадлежащие гильдии наемников, стояли с собняком. Недалеко от города, на берегу небольшого искусственного озера, и со стороны суши были огорожены высоким каменным забором, увенчанным чистоколом железных копий. В общем, желание перелезть через стену ни у кого не появлялось. — Мрачненько, — заметил Динар. — Они заботятся о своей безопасности. Их можно понять. Динар, по поводу оружия. И не надейся, Кат. Рыжий, демона тебя подери. Это наемники, лучше действовать по их правилам. Катриона, по поводу покрикивания на меня в присутствии посторонних мы уже говорили. Ого, злой какой, хотя я это и так знала. Тут скорее его доброта удивляет в последнее время. Динар, миролюбиво начала я, но договорить мне не дали. Две тени выступили от стены, и послышалась ленивая. «Кто вы с чем пожаловали столь позднее время?» «Это у них своеобразное требование пароля. Попробуй ответить неверно, и до ворот живым не доберешься». «Острых кинжаловом и метких ударов», — произнесла эта традиционная, «встреча с сотником и гневом». Тени безмолвно отступили обратно под прикрытие стен, но шум открывающихся ворот я уже слышала. «Неплохо», — подметил Динар. Они передают сообщение свистом. — Правда? — я была поражена. — Да, было передано, что едет колючка и один лишний. — Что? Я колючка? — Больше никому Динар усмехнулся. — Они тебя после возвращения с Гатмира еще не видели? — Нет. Обидно обладать подобным прозвищем среди наемников. — Откуда ты знаешь, что они передали? — У меня способности к языкам. Спокойно, словно говорил о чем-то незначительном, ответил Динар. Твой королевский шифр я разгадал сам. Было несложно. Но этот свист... Разбойники в горах используют нечто подобное. Чем больше узнаю тебя, тем больше поражаюсь, протянула я. Взаимно, кратко ответил Динар. И знаешь, мы уже въехали в ворота. Мне искренне жаль, что мы не могли спокойно поговорить раньше. Мне тоже. Нас уже ждали. Сотник, хмурый и бородатый. Красавчик, как всегда в брюках и жилетке на голое тело, и гнев. Тонкий, подвижный и единственный, кто мне хоть чуть-чуть нравился. Вообще с удовольствием забрала бы его к себе в охрану, но... Сотник жадюга. «Стервозина!» — поприветствовал меня красавчик. «Так, плохо. Значит, выясняет, кем мне Динар приходится». Долорец не отреагировал никак. «Я тоже, так как первое слово имел всегда сотник». спрыгнув с лошади. Динар аккуратно снял и меня, с подчеркнутой нежностью поставил на ноги, поправил мой плащ, затем совершенно спокойно, мило улыбаясь, подошел к красавчику и резкий удар вынудил наемника согнуться пополам от боли. А после этого Динар вежливо спросил. «Эй, смазливый, ты как? Может лекаря вызвать? Что-то ты побледнел». «Падла!» – прошипел красавчик. Второй удар, и он падает на колени. «Тебя не учили разговаривать, а, шальной?» Лениво поинтересовался Динар. И вот только после этого, ко мне шокированный разворачивающимися событиями, вернулся дар речи. «Э, э э Сотник — это мой родственник, будущий, ну и, в общем, он будет вместо меня и...» «Речь вполне соответствующая наследнице престола. Великолепно!» «Стыдись, Катариона, слышал бы этот твой батюшка!» «Сте...» — начал Сотник, но тут же справился. «Катариона, входи, не здесь разговор вести будем» и бросил красавчику уже вскочившему и выхватившему кинжал. Остынь! На входе громилы посторонились, с опаской глядя на Динара. Красавчик был тут одним из сильнейших. Я знал, что он второй после Сотника, но никогда не думала что Долариец настолько силен. Это заняло не более получаса. Полчаса длилось мое молчание и поддакивание Динару, в то время как ублюдки бросали на него благоговейные взгляды. Красавчик и Сотник ловили каждое слово рыжего. А вот он сидел вольготно устроившись и называл имена тех лордов Айтлона, которых следовало проверить. Мне оставалось лишь завистливо кусать губы. Динар за те несчастные семь дней, что провел при дворе, не только запомнил имена всех, но и выявил наиболее неблагонадежных. Мне бы его хватку. — Гнев, — обратилась я к единственному, кому доверялось среди наемников, — у меня будет для вас особое поручение. Остальные замолчали, прислушиваясь к нашему разговору. «Да, Катрин, я слушаю». Наемник улыбнулся мне, едва заметно, едва изогнув краешек рта, но за долгие годы я научилась видеть и поддержку, и неодобрение на его лице. «Это личное поручение», — намекнула я. «Идемте». Гнев поднялся, протянул мне руку. Ранее я часто давал ему подобное поручение наедине и вздрогнула. расслышав хладнокровно. «Сидеть!» Динар взял за плечо и усадил меня обратно. Кат, здесь все свои. Говори открыто. Это он зря. Демонстративно убирая его руку с плеча. Поднявшись, снова наклоняюсь к нему и ласково прошу. Рыжий, у нас договор, но не зли меня, милый. Есть вещи, которые я могу говорить открыто, а есть те, которые я могу доверить только гневу. Это внешняя политика, милый. В ответ усмешка. Наглая, от которой сразу вспомнились все те гадости, что он пытался сделать, и желание дать в морду, вот они, последствия жизни с орками, стало почти неудержимым. «Хорошо, дорогая». Он даже по щеке меня погладил. «Я подожду, милый «Спасибо, дорогой. Во дворе встретимся». Я направилась на выход к ожидающему меня наемнику. «Кат!» До рыжего что-то дошло. «Что значит «во дворе»?» Ты с этим? Где останешься наедине? В его халупе?» Мы с гневом переглянулись. Недоумение испытали мы оба. «Идемте», — приняла решение я. «Времени у меня немного». На лице наемника появилась улыбка. Впервые за долгие годы нашего общения, и приобняв меня за талию, он чуть подтолкнул вперед. «Идемте, Катрин. Времени действительно мало». Миновав широкий двор, мы вошли в дом гнева, прошли в его спальню, где окна стоял маленький стол. Я заняла место за столом. Гнев подал мне первую бумагу. «Айсир Хайта и Айсир Илери», начала я проговаривать и одновременно писать. «Хайта следует наказать. Он доставил мне немало неприятных минут, и если не предпринять никаких действий, я потеряю лицо». «Понял. Вы ранее доносили мне о постельных предпочтениях Айсира Хайта». Желательно, чтобы это перестало быть его маленькой тайной. Жестоко. Гнев усмехнулся. Но варианты есть. Сделаю. Фу мой спаситель. Искренне ответила я. Далее. Айсир Иллери. Любые меры с вашей стороны. Я предоставляю вам полную свободу действий. Для меня важно, чтобы Иллери более не имел веса в Альянсе Прайды. Он стал опасен и неуправляем. Также важно, кто-то сообщает ему информацию причем это доверенное лицо мне нужно выяснить кто подозрение я пробарабанила пальцами по столу тяжело вздохнула и нехотть ответила лариана уверены увы я продолжала нервно барабанить по столу слишком много совпадений излишняя злость проявляющаяся в последнее время и к моему возвращению испытывала двойственное ощущение однако чувство вины Слишком очевидно. И последнее. Она единственная, кто мог знать некоторые детали, которые внезапно стали очевидны Иллери. Найдете доказательства, просто уничтожьте. Подозрения лишены почвы. По сути, тут лишь косвенные факты, и ни в коем случае это не должно обрести известность. Даже ваш отец не должен знать. Проницательность гнева искренне радовала. Он в первую очередь. А... И тут наемник снова улыбнулся. а сир Грахсовин!» Я рассмеялась. Ох и проницательный же этот человек. Было бы истинным удовольствием взять его во дворец своим доверенным лицом. Ни в коем случае. Я поднялась и одновременно положила мешочек с золотом поверх исписанного листка. Если Динар узнает об этой черте моей сестрички как и о ее пристрастиях, он откажется жениться. А это мне крайне невыгодно. «Понимаю». Мы вышли во двор, обговаривая подробности, а там нас уже ждали. И должна отметить, что разгневанный вид медноволосого пугал даже лошадей. — Удачи вам, — нагнувшись ко мне, шепнул гнев. «Благодарю — Благодарю, — искренне ответила я. На этот раз Динар вначале посадил меня, затем забрался на коня сам не прощаясь, покинул территорию гильдии. — Ты голодна? — соизволил заговорить рыжий, едва мы отъехали от ворот. — Немного. Поехали во дворец. Там проберемся на кухню и...» Я зевнула, позабыв даже прикрыть рот ладонью. И проснулась, и два лошади остановила свой неторопливый ход. Торопливо попрощавшись с Динаром, исключительно ради того, чтобы не наговорить ему лишнего, я почти бегом отправилась в собственные покои. А уже через несколько минут по веревочной лестнице спустилась в сад, оттуда вместе с сопровождающей меня хантером дошла до пруда и вдоволь наплавалась. Жизнь орков оказала на меня гораздо большее влияние, чем можно было подумать. Ужинать пришлось фруктами.